1999. Дочь Галины – жертва афериста. Юрий Михайлович Чурбанов – заместитель президента городского хоккейного клуба «Спартак». 26 сентября умер Сергей Федорович Медунов, похоронен на Востряковском кладбище в Москве. Дочь Галины Леонидовна Виктория Евгеньевна Филиппова потеряла обе доставшиеся в наследство квартиры на Кутузовском проспекте и в Гранатном переулке, и дачу. Ее, ко всему прочему, кинул опытный авантюрист, владелец ресторана «Пекин» Константин Георгиев, предложивший вписать в документы символическую стоимость одной из ее квартир, чтобы уменьшить налоговую составляющую. Но полную сумму так брежневской внучке и не заплатил. Виктория рассказывала Олегу Гончарову. Я, спокойно не подозревая подвоха, согласилась обменять престижную квартиру на три разные с доплатой. Потом вдруг оказалось, что Георгиев никакой доплаты мне не должен. А затем он и вовсе заявил, что вместо трех даст мне только две квартиры. Помимо устной договоренности об условиях сделки, была какая-то дурацкая расписка, которая, как оказалось, для суда не играет никакой роли. А те документы, что роль играют, лишили меня доплаты и даже права спорить сделку. Ссылаясь на драконовые налоги, Костя предложил провести ее в несколько этапов купли-продажи. На первом я продаю свою квартиру, на остальных покупаю. Пользуясь моей неосведомленностью, Костя уговорил меня указать в документах символическую цену моей дорогущей квартиры, по которой в конечном счете я ее и продала. Причем не ему, а некой даме. Костя представил мне ее как жену. Лишь после попытки продать одну из двух полученных вместо моей квартир, я узнала, что Костя обул меня больше, чем в два раза. Дочь в это время ушла от мужа, и я без работы, а жить обеим на что-то нужно. Пришлось одну квартиру продать, а позже и вторую поменять с доплатой. Затем дочка вернулась к мужу, а я узнала, что за время всех наших мытарств лишилась еще и дачи, подаренной мне дедом, в Жуковке. После года отсутствия позвонила туда и услышала, что я уже не хозяйка. Потом мне даже показывали документы купли-продажи дачи, под которыми стоит похожая на мою подпись. Дельце это тоже провернула компашка Георгиева. Промышлявший подобным образом аферист, известный, между прочим, как Костя Пекинский, кончил плохо. Его грохнули таки. Но Вика осталась в результате без недвижимости и даже без московской прописки. Впрочем, не все знакомые ей сочувствовали. Близкая подруга Галины Леонидовны, бывшая акробатка на батуте Мила Москалева, рассказывала журналистам, что Виктория поставила матери надгробный памятник на Новодевичьем кладбище задолго до смерти. Впрочем, экс-циркачка не всегда и во всем точно воспроизводит информацию. В одном из интервью «Все мужчины Галины Брежневой» АИФ, 04.05.2010 год. Например, она вспоминала Лиепу. «Марис, тем не менее, не пропала из Галиной жизни». Он продолжал общаться с ней тогда, когда Галя оказалась в тяжелом положении после смерти Леонида Ильича и ареста ее мужа Юрия Чурбанова. Как-то в одну из пятниц мы с Галей сидели у меня дома. Я предложила: давай Марису позвоним. Набрала номер, говорю, Марис, Галина Леонидовна, у меня, давайте встретимся. Марис пообещал: Воскресенье, ты, мило пожарютку, и купи мне водички. Водичкой он называл водку. Я возразила. Мариса мы животку не пьем, а вы будете пить шампанское. В воскресенье я позвала в гости еще и Нелю Чуйкову, Галину подругу. Пожарила утку, купила водички, и вот мы с Галей сидим, ждем гостей. Вдруг звонок. Оказалось, это Энели Чуйкова. Она меня спрашивает: Вы Мариса ждете? Не ждите. Он сегодня умер в бане в пять утра. Так Мариса не встретился последний раз с Галиной. Марис Рудольф Эдуардович умер 26 марта 1989 года. Есть основания предполагать, что Москалева что-то перепутала. Галина Леонидовна не была в Москве именно в этот день. Но, наверное, именно перепутала, а не выдумала. «Правда всегда одна», — это сказал фараон, — мрачно утверждал Слава Бутусов. «Но мы-то знаем, что она у каждого своя». И берусь предположить, вспоминая о том времени, бывшие друзья и подруги вовсе не кривят душой. Просто каждый помнит лишь то, что хочет помнить его эго. С нужным ракурсом, с правильными деталями. Такова природа человека.